Глава первая. Ларине, темная эльфийка. На ночлег остановились, выйдя из первого леса в нейтральных землях. И я, наконец, решилась во всем сознаться мужу. Дальше откладывать не имело смысла, и так уже давно решила, что признаю сразу, как только покинем лес. А это значит сегодня вечером? Или, может, лучше завтра утром? Нет, решила сегодня, значит сегодня. Вадим, Элидрель и я вам должна кое в чем признаться», — сказала я, как только были закончены приготовления к ночлегу. «У тебя есть другой муж, кроме меня?» — тут же пошутил человек. «Вот пускай к нему и уходит, а ты останешься только мой, как и было с самого начала». Тут же поддержала его светлое, причем не так уж и в шутку. «Нет, другого мужа у меня никогда не было». «Жаль» не захотела так просто сдаваться или дрель что то она не в настроении не самое удачное время я выбрала для признания помните когда вы вытащили меня из клетки с ликовников я первым делом спросила кому конкретно обязана своим спасением помню ответил вадим я тогда была категорически против посчитала нужным вставить светлое будто я сама не догадалась так вот Сидя в той клетке и ожидая, когда меня принесут в жертву одному богу, я дала клятву другому, древнему божеству мести и злых шуток. Во всяком случае, это его основная специализация. — И что пообещала взамен? — спросил человек. — Ему ничего. Он никогда ничего себе и не просит. Плата всегда стандартная. Служба всю оставшуюся жизнь тому, кого он изберет орудием мести. «Меня никто не избирал, я сам пришел», — тут же отозвался Вадим. «Вот теперь мне все понятно», — заявила в свою очередь Светлая. «А почему ты нам сознаешься только сейчас?» — спросил человек. «Или молчание было одним из условий?» «Как бы мне хотелось ответить, что да. Но Элидрель тут же почует ложь. Да и не хочу я больше мужа обманывать». «Потому что, если бы ты узнал тогда, что я обязана выполнять абсолютно любые твои приказы, то, скорее всего, затащил бы к себе в постель. Вы, люди, очень уж неравнодушны к эльфийкам, а мне тогда этого не хотелось». «А сейчас, значит, думаешь, что я возьму и освобожу тебя от клятвы?» «От нее меня уже никто освободить не сможет, так что я в любом случае твоя на всю оставшуюся жизнь». «А приказать всегда предупреждать меня, если тебе какой-нибудь из приказов не нравится. Могу?» Спросил Вадим то, на что я и рассчитывала. Он у меня умный, поэтому я ни на одно мгновение не сомневалась, что придет к правильным выводам. «Еще можешь приказать, чтобы темная катилась к демонам», — проворчала Элидрель. «Я ее понимаю. Узнать, что многие действия за последнее время...» Возможно, совершены ею не по собственной воле, а по желанию неизвестного Бога. Мне бы тоже не понравилось. Этот приказ не смогу выполнить. Сочла нужным ответить я. Есть еще одно условие, не позволяющее мне отходить от Дима так далеко. Значит, так и сделаем. Пришел к окончательному решению человек. Но для начала нужно все проверить. Молча ждала. «Чего он еще придумал?» «Лара, приказываю тебе меня поцеловать!» Начал свою проверку Вадим. Подошла, обняла, поцеловала. Светлая недовольно хмурилась. Оно и понятно. Вместо наказания я стала получать ласки. «Надо даже Действует!» Дело удивился муж. Пожала плечами в ответ, принимая правила игры. «Только есть у меня смутное подозрение, что этот приказ ты выполнила бы и без всяких клятв, так что жулик твой бог!» «Не говори так!» — испуганно произнесла я. «Это еще почему?» — удивленно спросил Вадим. «Я еще не до конца все рассказала». «Значит, другой муж все-таки есть, а байки проклятую богам только для отвода глаз!» — повторил свою шутку человек. У него вообще есть такая склонность повторять одну и ту же, по его мнению, удачную шутку до тех пор, пока над ней не засмеются. «Нет у меня никого, кроме тебя, и никогда не будет», — пообещала я. Решила, что если продолжит и дальше шутить в том же духе, возьму и расскажу ему про демона проклятий, чтоб знал, что не такой уж он и подарок. Все сохранившиеся истории, связанные с этим богом мести, заканчиваются смертью мстителей. А мы почему-то остались живы. Наконец-то призналась я окончательно во всем. «Ну, я знаю почему», — ответил человек. «Почему?» — удивленно спросила я. «Во-первых, меня никакой бог ни для чего не избирал и никуда не назначал. А во-вторых, у нас на севере есть что-то вроде поговорки «Боги видят все». Вадим сделал паузу, явно ожидая нашей сосветлой реакции. Потом продолжил. Вот и нужно жить так, чтобы им интересно было смотреть. А ведь это может быть ответом. По преданиям, то божество славилось не только злыми шутками, но и очень специфическим чувством юмора. С моим мужем они бы точно нашли общий язык. Барон Норсорт, пиратский капитан. Всю дорогу до эльфийского порта нас сопровождал попутный ветер. Переплыли три моря, два пролива и один океан. Так просто не бывает. Надо бы радоваться подобному везению. Но я не верю, что богиня удачи приложила к этому свою руку. Капризная она дама и ветреная. Так надолго на одном корабле свое внимание сосредоточить не может в принципе. Не способна она на такое. И это значит что подтверждаются мои наихудшие подозрения о слековниках. Не иначе жрецы попросили своего бога нам помочь. Не удивлюсь тому, что часть якобы казненных пиратов на это дело и ушла. Теперь припоминаю, что раньше хозяева брали у нас не только тех пленных, за которых можно было получить приличный выкуп от родни или выгодно продать в рабство но и совсем никчемных, чья кормежка и перевозка стоит в разы дороже, чем любая возможная прибыль. Тогда об этом не задумывался, платят и ладно. А теперь начинаю понимать, что к чему. И настроение такое понимание мне точно не прибавило. Оказалось, что уже тогда был повязан со слековниками дальше некуда, и сейчас просто продолжаю сотрудничать. Несмотря на весь попутный ветер, мы все равно опоздали. Был князь с эльфийками в этом порту. К эльфам тут народ привычный, но светлую в таком месте не заметит разве что слепой. Да и ему соседи расскажут. Почти месяц они здесь проторчали, чего-то дожидаясь, и буквально на днях ушли в сторону первого леса. Но были и хорошие новости. Целый караван вещей и охрана остались в этом эльфийском порту. Поэтому шансы на то, что вернутся, очень неплохие. Вообще-то это людской город и порт тоже. Однако многие моряки его так называют. А в настоящий эльфийский человеческим кораблям путь закрыт. Потопят и разговаривать не станут. Искать ликовников не пришлось. Сами меня нашли. Конечно же, не представились жрецами бога Слика и амулетов не предъявили. Но и так было понятно. Вот они там мне и рассказали все об объекте мести. Оставалось только дождаться. Когда вернулись гном, мальчишка и полулис с целым табуном груженных эльфийских лошадей, я забеспокоился. И прежде всего от того что они в тот же день собрались и покинули город вместе со всей охраной, которая дожидалась тут. И что можно было подумать? Может, нужный мне человек давно уже уплыл на эльфийском корабле? Эльфы, хотя и не любят мореплавание, но при необходимости им успешно занимаются, и корабли у них получше, чем у всех прочих. Или, может, наоборот... «Князь остался жить в первом лесу у своей новой родни?» «Последний вариант самый худший, так как там их уже точно никому не достать. Однако, к счастью, и самый маловероятный. Куда больше шансов, что его там прибили. С одной стороны, хорошо бы. По условиям договора, по какой бы причине он не умер, я считаюсь выполнившим свои обязательства». А с другой — ничего хорошего, так как в эльфийском лесу ни концов, ни тем более доказательств не найдешь. Ведь я с самого начала хотел им в отряд своего человека подсунуть. Как узнал, что начальник охраны здоровый северный варвар интересуется наемниками, так сразу эта идея и возникла. Но, сликовники, чтобы их самих в жертву принесли, отговорили. Светлая эльфийка оказывается маг разума и всех претендентов тщательно проверяет. «Зря я их тогда послушал. Побыл бы мой человек претендентом до возвращения Светлой, а потом бы просто исчез. Мало ли что, может загулял, может другого нанимателя нашел, а может просто передумал. Зато сейчас бы точно знали, что к чему». Еще одно доказательство, что полагаться на жрецов бога-слика никогда нельзя. Но уже на следующий день представители сликовников, чтоб глаза мои их не видели, явились с информацией. Их человеку в трактире удалось подслушать разговор, чуть не перешедший в скандал. Наемники получили приказ от князя Вадима срочно перебираться в соседний город и ждать его с эльфийками там ровно месяц, после чего, в случае их невозвращения, отправляться домой. Причины разногласий в отряде этот шпион так и не выяснил, да и не главное это. Значит, не очень-то радушно приняли эльфийские родственнички человека» и ему в любой момент может понадобиться рвать когти. А чего он еще ожидал? Каким-то невероятным образом двух эльфийках мурил, и теперь думает, что и все остальные ушастые и безумные ему рады? В любом случае, для меня такое развитие событий крайне удобно. Можно будет подловить их по пути и без охраны. Нужно разослать часть людей по всему маршруту до соседнего города. Пусть расселятся по всем придорожным трактирам и ждут приказа. Не сомневаюсь, что слековники сделают то же самое. И хотя моряки на суше вояки не самые лучшие, но у меня 200 человек команды. У жрецов, как я понял по их намекам, наемников еще больше. Не думал, что будет все так просто. Но тут не сожалеть, а радоваться надо.